От автора. Спасибо, что оставались с моими героями до самого конца. И я буду безмерно благодарна, если вы черкнете пару слов в отзыве к книге. А также хочу вам предложить и другие мои истории. Инициация «Страсть» о двух спецагентах, прошедших путь от ненависти до любви. Мне бы в небо, о девушке, мечтавшей о карьере летчика истребителя о нашедшей любовь. Телеграм-канал автора. Примечание. Мееда в переводе с испанского означает без страха.